Глава 74. Вечером офицер зашел в кабинет Едзюня. Джу Чаоян все еще спит. Несколько раз просыпался, но потом опять засыпал. Придется подождать, прежде чем мы сможем опять с ним поговорить. Он слишком слаб. Джо Чунхун, мать, приезжала навестить его и позволила нам забрать дневник из дома. Мы нашли и его, и домашние средства для увеличения роста он протянул то и другое. Брошюрка была дешевенькая, отпечатанная на серой бумаге. Заголовок занимал больше половины обложки. Там приводился набор хаотичных фактов, наполовину выдуманных. Тем не менее, ей не удивился, что Чаояна заинтересовала эта брошюра с учетом того, какого маленького роста он был. Капитан пролистал ее. Некоторые абзацы были подчеркнуты. Кажется, Чаян Ча воспринял брошюру как руководство к действию. Совет насчет газировки мальчик отметил звездочкой. Е открыл дневник. Страницы в нем горбились из-за обилия чернил на каждой. Бумага выглядела потрепанной, а первая запись была от декабря предыдущего года. Первая половина дневника показалась ему невероятно скучной. Там говорилось только про учебу и приставание обидчиков в школе. Некоторые записи состояли всего из пары предложений, некоторые растягивались на полстраницы. Последняя была сделана прошлым вечером. Едзюня начало дневника не заинтересовало. Когда он искал первое упоминание о Пупу и Динхау, к нему в кабинет вошли доктор Чень и один из детективов. Капитан отложил блокнот. «Что нам известно на данный момент?» Причина смерти Джан Дуншена — ножевое ранение. На ноже отпечатки пальцев Джана и Динхао. На теле девочки и мальчика наружных повреждений нет. Они умерли от яда. Думаю, это был цианид, но результаты анализа еще не готовы. В квартире мы цианида не нашли, но детальный обыск пока не проводился. «Ясно», — сказал Едзюнь. Мы также нашли камеру с видео, где дети посещают гору. На заднем плане виден Джан Дун Шен. Совершенно точно он сталкивает двоих человек со стены. В отчете из парка говорилось, что произошел несчастный случай. Видимо, его тесть потерял сознание и уцепился за свою жену, увлекая ее вниз. Без видео мы никогда не узнали бы правду. Едзюнь припомнил их с Янем разговор насчет смерти Сюй Цзин. Кажется, Джан вполне мог убить и жену тоже. Доктор Чэнь прервал его размышления. «Мы нашли кое-что еще. Никогда не угадаете». «И что же?» «Пакет с украшениями и прочими ценностями в шкафу, включая приметное платиновое ожерелье, принадлежавшее Ван Яо». «Как они могли оказаться в доме Джан Дуншена? Он что, их убил?» — поразился Е. «Не знаю», — ответил Чэнь. «Вроде бы, Джан никак не связан с этой парочкой. Единственное связующее звено между ними — Джу Чао Ян. Странно, что он не упомянул об убийствах, если не принимал в них участие. Но это уж ваша работа — разобраться». Е, нахмурившись, кивнул. «И если это кажется вам странным, то подождите, пока не послушаете дальше. Помните отпечатки пальцев на месте убийства Джу Цинцин, которые мы не смогли идентифицировать?» Я решил сравнить их с отпечатками погибших детей, и они совпали. Волосы у девочки во рту тоже могут принадлежать Динхао. Сейчас мы сравниваем ДНК. Лицо Е застыло от потрясения. Думаю, Джучаян много чего вам не рассказал, добавил Чень. Я слышал, он еще спит. Но посоветовал бы вам допросить его, пока он не вернулся домой. Е никак не мог прийти в себя. Все девять убийств были связаны между собой. Невероятно. «Похоже, Джан Дуншен решил разделаться с детишками, чтобы они не проболтались», — сказал детектив. На двери в его квартиру стоит электронный замок с дистанционным управлением. Это объясняет, почему джуча Аяну не удалось сбежать. «Мы изучили нож. Он очень необычный. Оказывается, его подарил Сюидзин дядя, привез из отпуска в Германии». Основываясь на том, что нам пока известно, можно предположить, что Джан припрятал нож как запасной вариант. Видимо, Динхао обнаружил его, пока Джан отвлекся на Чао Яна. «Мы должны установить настоящие личности Динхао и Пупу. -пу. Возможно, это что-то прояснит», — сказал капитан. «И надо сделать ксерокопию дневника. Это ценная улика». Доктор Чень и детектив вышли. Е остался в кабинете один. Интуиция подсказывала ему, что Джу Чао Ян должен что-то знать о смерти Джу Цзинцин, Джу Юнпина и Ван Яо. Возможно, он даже как-то причастен к обоим делам. В свое время Е спрашивал о них мальчика. Но тот утверждал, что не имеет к ним отношения. Выходит, Чао Ян солгал. Неужели он убил собственного отца? Е невольно поежился, потом сделал глубокий вдох и снова открыл дневник. Нашел запись, датированную 2 июля. Там впервые упоминались имена Пупу и Динхау. Запись была длинная. Е читал ее, и волосы у него вставали дыбом.